Восемь недель до исчезновения. Они стоят на развилке л а м а Саары, вместе от которого в разные стороны отходят сразу четыре тропинки. Немного подумав, Йоханнес уведомил остальных, что по-быстрому сгоняет туда. Туда? Это куда? Нетерпеливо спрашивает Абди. Йоханнес очень хорошо устроился. У него то на спине куда меньше аппаратуры. Нам уже нужно выдвигаться, говорит е р е м а с Если тебе куда-то надо, то давай тогда пулей туда обратно, понял? Понял, бормочет й о х а н а с и решительно направляется к вышке для наблюдения за птицами. Стоит ему совсем скрыться, как любопытство Еремяса начинает расти в геометрической прогрессии. Не посмотришь за вещичками? Я сейчас, говорит он, побросав подноги абди своей сумки и отправляется вслед за й о х а н а с о м Нужно узнать, куда тому так резко понадобилось. Нагнав й о х а н н е с а он замедляет шаг и заходит за деревья. Вместо вышки й о х а н н е с поднимается к домишкам на склоне. Из своего укрытия Еремесу хорошо видно, как й о х а н н е с открывает дверь ближайшего из домов, заходит в него и тут же появляется вновь. Его рюкзак небрежно накинут на плечи. Взял что-то в доме и положил в рюкзак. Неужели й о х а н н е с тут не только ради документалки? Но во что тогда его угораздило впутаться? Еремеас ждет, когда Йоханас свернется к Абди и сразу же появляется сам. Куда ходил-то? спрашивает он, как можно не принуждение. Да о т л и т ь я ходил, отвечает Йоханас, и троица возобновляет свой путь до к у с и л о т о Еремеас гипнотизирует взглядом спину идущего впереди Йоханаса. Почему он врет? Спустя шесть часов отлить понадобилось уже Еремеасу. Стоя в кустах, он отмечает, как вокруг тихо, лишь ветер шумит ушах. Но пути к остальным Еремеас чувствует, будто за ним следят. Он резко оборачивается. Никого. Покажись, кто бы ты ни был, думает Еремеас, не проронив однако ни слова. Он вспоминает о камере, к о т о р а я с н и м а л а всю ночь. Вдруг ей удалось запечатлеть то, что подтвердило бы его подозрения. Вдруг за их работой и правда кто-то наблюдает. Это что был за звук? Просто шум травы? Может, Йоханас на пару с Абди его разыгрывают? Еремеас прибавляет шагу, нервно посмеиваясь. г р ё б а н ы е клоуны! Бормочет он себе под нос. Йоханас и Абди стоят у костра, к ним вскоре подсаживается и Еремеас. Он пялится на пламя, язычки которого облизывают хворостинки и несколько поленьев п о толще. Дым расползается по небу, искры посверкивают, подобно гневным выкрикам, которые никто никогда не услышит. е р е м е с у н е по себе от собственных невеселых ассоциаций. Йоханнс поджигает сигарету, оранжевое мерцание с едва уловимым треском пожирает ее сухой табачный кончик. Абди валяется на земле, прикрыв глаза. Еремеас искоса наблюдает за й о х а н а с о м напряженный, обеспокоенный, однако уверенный в себе как никогда. У тебя кто-то есть? Не выдерживает Еремеас. Коротко х о х о т н у в Иоханас медленно переводит взгляд с костра на него. А что если и так? Отвечает он хитро прищурившись. Еремеаса это почему-то бесит. Боже, даже у такого как й о х а н е с есть личная жизнь. Так зачем тебе камера на улице? На самом деле меняет тему й о х а н е с Ты будто пытаешься заснять что-то конкретное. Я просто пытаюсь технически воспроизвести идею духов. У нас есть камера, она стоит на месте и все фиксирует. Хочу запечатлеть такие проявления природы, которые человек просто не замечает. Она там в траве что ли? Камера, спрашивает Йоханнес, его взгляд немного затуманен, глаза влажные и блестящие. Внезапно он резко встает и совершает небольшую пробежку на месте. Хочешь, я поболтаю с духами? со смехом спрашивает Йоханнес. Давай за мной. е р е м е с в ужасе бежит за ним. Ты что, не надо? Но Йоханас не слушает. Он семимильными шагами добегает до скалы, а потом и до ворот Куусилота, после чего останавливается и, посмеиваясь, начинает безумно вглядываться в заросли. Короче, народ, духи, поприветствуйте ко м е н я о р ё т Йоханас, принимаясь остервенело колечить траву, что растет у дорожки. Трава качается и подергивается, будто в конвульсиях, а Еремея с у п о ч т и физически больно смотреть и слушать, как Йоханас по варварски протискивается все глубже и глубже. Перестань! вырывается у Еремея. Тебе никто не разрешал заходить на их территорию. Вскоре Йоханас возвращается из своего безумного вандального путешествия, на его волосы и одежду налипли стебельки и в с я к и й м е л к и с сор. У меня для тебя новости. Ничего там нет. Пойдем обратно. Пить хочу. Противно смеется Йоханнес и начинает о т п л е в ы в а т ь с я от угодивших в рот травинок. Хейди. В темном необъятном небе б е с ш у м н о проносятся птицы. Хейди застегивает молнию на куртке. Где-то раздается щелчок. Она тут же ставит на паузу песню в споте Фай и снимает наушники. Правда было? или послышалось, вокруг все осталось по-прежнему. Идя по направлению к величественному л а м а с а а р и Хейди размышляет над тем, на что можно наткнуться в самом сердце озерных зарослей. Скоро семь часов, и людей по пути она пока не встретила. Создается впечатление, словно все, начиная с насекомых, решили скрыться с глаз долой. Хейди останавливается у дома а й л ы Вокруг никого, стоит звенящая тишина. Далекое море поражает своей красотой. Оно восхитительно безмятежно. Включив фонарик, Хейди поднимается на крыльцо и стучит в дверь. По дороге сюда она пыталась дозвониться до Айлы, но безуспешно. Та ни разу не взяла трубку. Айла! кричит Хейди, не переставая стучать. о т к р ы в а т ь явно не торопится. Хейди не сдается, раз уж все равно пришла, нужно обогнуть этот дом по периметру. Где же Айла? Обойдя скромное владение женщины, Хейди возвращается на крыльцо. Она дергает дверную ручку, вдруг повезет? Естественно, заперто. Затем она наклоняется, чтобы рассмотреть замок поближе. В принципе, он довольно простой и открыть его большого труда не составит. Но нет, без ордера никак. Вдруг из глубин дома доносится звук удара, как если бы что-то сорвалось и упало на пол. Все чувства Хейди обостряются. Она замирает на месте, напряженно прислушиваясь. В такой тишине оглушительным кажется даже собственное дыхание. В доме кто-то есть? Если это Айла, то чего тогда не открыла? Хейди прикидывает, как лучше действовать. Она медленно спускается с крылечка и крадется к окну. Из-за занавесок ничего не видно, а свет, конечно, не горит. Вернувшись на крыльцо, Хейди прислоняется к двери ухом, пока слышен только едва уловимый шум ветра. Как вдруг шаги. По дому, будто кто-то ходит. Как следует зафиксировав фонарик, Хейди вспоминает порядок действий в ситуациях, когда приходится применять оружие. Это полиция, пожалуйста, откройте! – рычит она. Слова повисают в воздухе, и поначалу ничего не происходит, но через некоторое время дверь все же робко приоткрывают. Эйди смотрит на человека в дверном проеме, а тот в свою очередь с ужасом глядит на ее пистолет. Оружие она тут же опускает, и теперь остается лишь с фонариком наготове. Одетый в темное сторож стоит в дверях, и мучительно щурится от яркого света. Добрый вечер, шокированно произносит он и подносит к лицу руку, чтобы хоть как-то укрыться от беспощадного луча. Это мои слова, заявляет Хейди. Ее руки все еще немного трясутся от неожиданности. Что вы здесь делаете? спрашивает сторож, но Хейди молчит. Полиция здесь я, и вопросы тоже буду задавать я. Сурово произносит она, хватая мужчину и затаскивая его обратно в дом. Нужно убедиться, что он не сбежит. Мне скрывать нечего, запинаясь говорит сторож, хотя выглядит ровно так, словно секретов у него вагон. Если один человек вламывается в дом к другому посреди ночи, тому должна быть какая-то веская причина. Я уже некоторое время по тихому расследую один случай. На острове пропали окольцованые птицы, а может еще кто. И я склоняюсь к тому, что без Айлы тут не обошлось. Когда начались поиски е р е м и с а Серваста, Айла как по мне стала какая-то скрытная. Вы же понимаете, что нельзя вот так без разрешения вламываться в чужие дома. А где сама Айла? – спрашивает Хейди, ни на секунду не ослабляя хватки. Я не знаю. Дома в Хельсинки, наверное. Она живет в районе Круунунхака, говорит мужчина, пытаясь высвободиться из рук Хейди, будто ночное животное, которое силой в ы т а с к и в а ю т из его каменного убежища. Тут все пошло на перекос, я к мрачно добавляет он. Когда вы в последний раз видели Айлу? спрашивает Хейди. Она смотрит на мужчину с явным любопытством. Ну, еще в начале недели она точно была здесь. Мы пару раз болтали. Отвечает сторож, глядя на Хейди: "Вы же полицейская, да? Хочу рассказать вам, что я думаю об о всем этом. А я думаю, что убийца точно Айла, и с пропавшими птицами она тоже как-то связана. Это дело все лето меня с ума сводит. Не успокоюсь, пока все не разрешится. Айлу я некоторое время не видел, вот и подумал, что дом пустует. Я должен был убедиться, понимаете? Надеялся найти улики. Хейди оглядывает мужчину. Он одновременно и невыносимо грустный, и какой-то разъяренный, а еще кажется, что судьба птиц волнует его гораздо сильнее, нежели пропавший человек. Мы расследуем убийство, говорит Хейди, слегка ослабляя хватку. Я понимаю, но вы даже осмотреться здесь не удосужились, замечает мужчина, описывая рукой круг в воздухе. В домике так темно, что почти ничего не видно. п о с т е нам крадутся едва различимые черные тени. Только сейчас Хейди перенаправляет луч фонаря с пола на стены и сразу вздрагивает. Оттуда на нее смотрит уродливая, облезлая норка. И еще на стене висят обрамленные стенды, полные различных жучков и экзотических бабочек. Над входной дверью разместилась целая коллекция рогов. Ну и м и с т е ч к о думает Хейди, продолжая освещать фонарем стены. Выкрашенные в темно-зеленый цвет, они заставлены стеллажами, полки которых забиты застывшими на своих подставках животными. И есть ч у ч е л о лисы и даже, господи, крошечного котенка. Чучело котенка заботливо положили под стекло, и при виде него Хейди не может сдержать дрожь. Она переводит взгляд на чучела птиц. Их всего два. Неужели Айла тайком охотилась на птиц, чтобы сделать из них чучело? Помнится, она говорила о том, что работала декоратором, то есть этот божий одуванчик год за годом тихонечко обставлял свой уютный уголок чучелами всего живого, да так успешно, что впору открывать музей смерти. Ощущения, конечно, странноватые, атмосфера еще та. Хейди просит сторожа покинуть помещение, и тот немешкая уходит во с в о я с е Она обязательно доложит о нем в полицию, но сейчас все внимание поглощено этим домом. В углу стоит старинный чугунный камин, рядом с которым маленький столик с разложенными на нем кухонными принадлежностями. Эйди проходит мимо огромного насекомого, обрамленного светло-зеленой полосой. Оно источает зловоние какого-то препарата для бальзамирования. Она внимательно всматривается в своеобразное убранство этого дома. На стене угловой кухоньки висит довольно высокий шкаф. э д и подходит к нему и д ё р г а е т на себя ручку одной из дверок. Взгляд тут же натыкается на полку, забитую различными инструментами для токсидермии и прочими принадлежностями. Помимо клея на полке лежат острые ножницы, м о т к и проволоки и стоят две бутылки. Этикетки на них гласят «Отбеливатель для кости». очиститель и растворитель, понятно, это все нужно. А й л и для изготовления чучел. Но могла ли она заниматься и вещами пострашнее? Отойдя от шкафчика, Хейди направляется к небольшому закутку в самом конце комнаты. Скорее всего, за занавесками прячется спальня. Хейди распахивает занавески, за ними кровать. Пустая.